Глава 5. Ужасная находка. Практика Барнарда, как и практика большинства врачей, была подвержена периодическим приливам и отливам. Лихорадочная работа чередовалась с промежутками почти полного бездействия. Один из таких перерывов наступил на следующий день после моего посещения на Вилкорт, в результате чего уже в половине двенадцатого утра я начал раздумывать о том, как провести остаток дня. Я спустился вниз к набережной и, опершись на перила, стал любоваться видом по другую сторону реки — серым каменным мостом с целым рядом пролетов, живописной массой устремленных ввысь башен и притаившейся за ними серой громадой аббатства и церковью святого Стефана. Это была чудесная картина, тихая и успокаивающая, говорившая о жизни и в то же время настраивавшая на романтический лад. Мысли мои были заняты Руфью Беллингем — и той любопытной историей, которую рассказал мне ее отец. Тут все было странно. Как нелепо составленное завещание, так и поставленный в тупик поверенный. Я был почти уверен, что за всем этим что-то кроется, особенно если вспомнить весьма странное предложение Херста. Но разобраться в этой истории мне было не под силу. Ее мог разъяснить только юрист. К юристу и надо было бы обратиться. Я решил, что сегодня же схожу к Торндайку, И расскажу все, что узнал. Тут произошло одно из тех совпадений, которым мы так удивляемся, когда они случаются, но которые, в общем, так часто, что даже вошли в поговорку. Как раз в этот момент я увидел двух приближавшихся ко мне людей и узнал в них моего бывшего профессора и его младшего коллегу. «Я как раз думал о вас», — сказал я, когда они подошли ко мне. «Очень приятно», — ответил Джервис. «А я было подумал, что вы беседовали с самим чертом». — Может быть, — заметил Торндайк, — он разговаривал сам с собой. — Но почему вы думали именно о нас, и чем были заняты ваши мысли? — Я думал о деле Беллингемов. Весь вчерашний вечер я провел у них. — А, и у вас есть какие-нибудь свежие новости? — Да, есть, клянусь Юпитером. Беллингем со всеми подробностями рассказал мне про завещание. По-моему, это призанятный документ. Разрешил ли он вам передать мне все эти подробности? — Да, я нарочно попросил у него разрешения, и он ничего не имел против. — Прекрасно. Сегодня мы завтракаем в Сохо, так как Полтон занят по горло. Идемте с нами, разделите нашу трапезу, а по дороге расскажете нам вашу историю. Вас это устраивает? При настоящем состоянии моей практики меня это вполне устраивало, и я с непритворной радостью принял приглашение Торндайка. Мы медленным шагом направились по широкому тротуару, и я стал рассказывать. Торндайк время от времени останавливал меня, чтобы сделать какую-нибудь заметку в своей записной книжке. «Этот субъект был, наверное, совершенно сумасшедший», — воскликнул Джервис, когда я закончил. «Он, кажется, с какой-то дьявольской изощренностью уничтожил свои же собственные распоряжения». «Это сплошь и рядом бывает с лицами, делающими завещания. — заметил Торндайк. — Вполне ясное и толковое извещание является скорее исключением. — Но мы едва ли можем судить об этом, не видя самого документа. Я полагаю, что у Беллингема нет копий. Не знаю, — сказал я, — но я спрошу у него. Если у него есть, то я хотел бы прочесть ее. Все пункты крайне странны. И, как сказал Джервис, завещатель точно хотел уничтожить ими собственные свои распоряжения, если только они были правильно записаны. Кроме того, эти пункты поразительно соответствуют всем обстоятельствам исчезновения. Ведь вы, наверное, тоже обратили на это внимание. Скажу только, что Хёрсту будет очень на руку, если тело не найдется. Да, конечно. Но есть еще и другие пункты, которые очень занимательны. Однако слишком преждевременно обсуждать все это завещание, раз мы не видели ни самого документа, ни заверенной копии. «Если существует копия, — сказал я, — то я постараюсь раздобыть ее. Но Беллингам ужасно боится, как бы его не заподозрили в желании воспользоваться даровым советом. Это вполне естественно, — заявил Торндайк, — и делает ему честь. Но вы должны как-нибудь постараться победить его щепетильность». Я надеюсь, что вам это удастся. По-видимому, вы стали у них совсем своим человеком. Они очень интересные люди, — сказал я, — очень культурные и питают большую склонность к археологии. Это кажется у них в крови. Да, — согласился Торндайк. Но этой фамильной тенденции они скорее обязаны окружающей их обстановке, чем наследственности. Значит, Готфри Беллингем вам нравится. Да, он немного раздражителен и легко поддается внезапным импульсам, но, в общем, очень приятный человек. А дочь? спросил Джервис, что она представляет? — Она очень умная девушка, работает в музеях и составляет библиографии. А! воскликнул Джервис неодобрительным тоном, знаю я эту породу пальцы в чернильных пятнах, не намека на бюст, кожа до кости и в очках. Я простодушно попался на эту удочку. — Вы сильно ошибаетесь, — с негодованием воскликнул я, сравнив мысленно отвратительный рисунок Джервиса с прелестным оригиналом. Она необыкновенно красивая девушка с манерами настоящей леди. Возможно, она была чересчур холодна и сдержана со мной, но ведь я только знакомый, даже в сущности совсем посторонний для них человек. — Но я вас спрашиваю об ее внешности, — настаивал Джервис. Какая она, маленькая, толстая, рыжая. Опишите ее хорошенько. Ростом она приблизительно пяти футов, семи дюймов. Стройная, но не худая. Держится очень прямо. Движения грациозны, волосы черные. Носит она их на прямой пробор, немного откидывая назад. Цвет лица бледный, глаза темно-серые, брови прямые. Тонкий прямой нос, небольшие полные губы, округлый подбородок. «Черт возьми, чему вы так радуетесь, Джервис?» Друг мой внезапно раскрыл свои карты и чуть не расплылся от удовольствия. «Если существует копия этого завещания, Торндайк, — сказал Джервис, — мы ее раздобудем. Я полагаю, что вы со мной согласны, уважаемый патрон?» Я уже сказал, был ответ, что всецело полагаюсь на Барклера. «А теперь покончим с делами. Вот наш ресторанчик». Он толкнул незатейливую стеклянную дверь, и мы вошли в ресторан. Воздух был пропитан аппетитным запахом мяса, смешанным с менее приятным запахом горелого масла. Часа через два я распрощался со своими друзьями около здания суда. — Я не приглашаю вас к себе, — объяснил Торндайк, — так как у нас сегодня консультация. Но вы заходите к нам поскорее, не дожидаясь копии завещания. — Да, — сказал Джервис, — заходите вечерком, когда закончите свою работу. Конечно, если у вас не будет более интересных занятий где-нибудь в другом месте. Расставшись с ними, я пошел дальше и через некоторое время незаметно для себя очутился на углу улицы Фетерлайн. Но тут меня внезапно заставил очнуться громкий голос у самого моего уха. — Кошмарная находка в Ситкепе! Я с досадой обернулся, так как резкие выкрики уличных лондонских мальчишек всегда действуют на меня как удар по лицу. Но раздражение мое сразу сменилось любопытством, когда я увидел надпись на ярко-желтом плакате, которую он мне протягивал. «Ужасное открытие на грядках крест-салата». Я купил газету и, сунув ее под мышку, быстро направился к себе, думая там насладиться чтением но весь вечер непрерывно приходили пациенты, и я совершенно забыл о газете и вспомнил о ней лишь тогда, когда, закончив вечерний прием и вымывшись горячей водой, уселся за свой скромный ужин. Я сходил за газетой в приемную и вынул ее из ящика стола, куда в попыхах бросил. Я сложил ее, прислонил к графину с водой и погрузился в чтение, продолжая ужинать. Сообщение было очень подробное. Очевидно, репортер считал его сенсационным, а издатель пошел ему навстречу, отведя ему несколько столбцов и напечатав заголовок, от которого волосы на голове встали дыбом. Ужасное открытие на грядках кресс-салата в Ситкепе. Вчера после полудня была сделана поразительная находка при очистке кресс-салатных грядок недалеко от маленькой деревушки Ситкеп в Кенте. Находка причинит много неприятностей тем, кто любит лакомиться этой освежающей зеленью. Но прежде чем приступить к описанию обстоятельств, при которых была сделана эта находка, или к самой находке, она, кстати сказать, является ничем иным, как останками разрезанного на куски человеческого тела. Интересно будет рассказать о той замечательной цепи совпадений, благодаря которым она была сделана. Эти грядки были разбиты у небольшого искусственного озерка, куда впадает маленькая речка, один из многочисленных притоков реки Крей. Этот приток орошает целый ряд пастбищ на одном из них, и были расположены эти грядки. На пастбищах почти круглый год пасутся курчавые жертвы человеческой плотоядности. Несколько лет назад овцы, павшиеся здесь, были поражены болезнью, известной под названием «печеночная двуустка». Причиной ее являются маленькие плоские червячки, которые проникают из кишечника в желчные протоки и печень животного и разрушают ее. В кишечник же они попадают после ряда превращений вместе с травой, которой питаются овцы. Лечение этой болезни, которая может погубить целые стада овец, сводится только к предупредительным мерам, поэтому как только овцы стали заболевать двуусткой, владелец поместья, некий мистер Джон Беллингам, поручил своему поверенному внести в контракт о сдаче в аренду участка условия, требовавшие, чтобы это место периодически обследовалось экспертом для удаления зловредных паразитов. Последний срок аренды окончился около двух лет тому назад, и с тех пор грядки эти больше не засевались. Но для того, чтобы обезопасить соседние пастбища, все же сочли необходимым теперь произвести обычный периодический осмотр и во время работ по очистке была сделана ужасная находка, о которой идет речь. Работы начались два дня тому назад. Артель из трех человек тщательно перекапывала землю, и рабочие осмотрели уже около половины участка, как вдруг вчера, после полудня, один из них, работавший в самом сыром месте, наткнулся на какие-то кости, которые возбудили в нем подозрения. Он позвал своих товарищей. Все они стали тщательно удалять сорняки и, в конце концов, обнаружили человеческую руку, лежавшую в грязи среди корней. К счастью, у них хватило благоразумия не трогать останков и немедленно послать за полицией. Вскоре прибыл полицейский инспектор и сержант в сопровождении врача. Тут они обнаружили еще одну странность. На руке, это была левая, не хватало безымянного пальца. Полиция считает это обстоятельство чрезвычайно важным. Легче будет установить личность, так как число людей, у которых недостает безымянного пальца на левой руке, весьма ограничено. После тщательного осмотра на месте кости были осторожно собраны и отправлены в морг, где они и находятся в ожидании дальнейшего расследования. Доктор Бранден в беседе с нашим корреспондентом сообщил следующее. Найденные кости левой руки, несомненно, принадлежат человеку средних лет или даже пожилому. Ростом приблизительно 5 футов 8 дюймов. Все кости руки на месте. Не хватает только безымянного пальца. Считаете ли вы это врожденным недостатком, или палец был отрезан? спросил наш корреспондент. Палец был ампутирован, ответил доктор. Если бы его не было от рождения, то не доставало бы и соответствующей кости на кисти руки. Или, по крайней мере, она была бы деформирована. А между тем, структура найденных костей совершенно нормальна. Сколько времени кости находились в сырой земле, был следующий вопрос. Я бы сказал, что больше года. Они совершенно чисты, на них не осталось и следа мягких тканей. Нет ли у вас какой-нибудь гипотезы, объясняющей, каким образом эта рука попала сюда? Я воздержусь отвечать на этот вопрос, был осторожный ответ. Еще один вопрос настаивал наш корреспондент. Земля эта принадлежит мистеру Джону Беллингаму. Ведь это он, кажется, таинственно исчез несколько месяцев тому назад. «Да, насколько мне известно», — ответил доктор Брандон. «Не можете ли вы сказать мне, не лишился ли мистер Беллингем пальца левой руки?» «Не знаю», — сказал доктор Брандон, а потом добавил с улыбкой. «Вы лучше обратитесь к полиции». «Вот в каком положении обстоит дело в настоящее время». Но, насколько нам известно, полиция ведет энергичные расспросы относительно того, не пропал ли какой-нибудь человек, у которого недоставало безымянного пальца левой руки. Если кто-либо из наших читателей слыхал о таком человеке, мы убедительно просим его немедленно сообщить об этом в редакцию или же прямо в полицию. Мы полагаем, что полиция будет тщательно производить розыски и других останков. Я отложил газету и задумался. Все это дело было необычайно таинственно. Мысль, пришедшая в голову репортеру, невольно захватила и меня. Не было ли это останками Джона Беллингема? Конечно, это было вполне возможно. Хотя из факта нахождения костей на его земле нельзя еще делать никаких выводов. А этот недостающий палец? В газетной заметке об исчезновении Беллингема ничего не говорилось ни об увечье, ни о каком-либо врожденном недостатке пропавшего хотя трудно предположить, что такая вещь могла остаться незамеченной. За неимением фактов строить догадки было бесполезно. Я рассчитывал повидать Торндайка в ближайшие дни. Без сомнения, если эта находка имеет какое-нибудь отношение к исчезновению Джона Беллингама, я узнаю об этом. С этими мыслями я встал из-за стола и отправился прогуляться по Флит-стрит, прежде чем засесть за вечернюю работу.